Если кто из товарищей опаздывал на молебен, или доходили слухи о какой-нибудь проказе гимназистов, или видели классную даму поздно вечером с офицером, то он очень волновался и всё говорил, как бы чего не вышло. А на педагогических советах он просто угнетал нас своей осторожностью, внительностью, и своими чисто футлярными соображениями насчёт того, что вот где в мужской и женской гимназиях молодёжь ведёт себя дурно, очень шумит в классах. Ах, как бы не дошло до начальства, ах, как бы чего не вышло. И что если бы из второго класса исключить Петрова, а из четвёртого Егорова, то было бы очень хорошо. И что же своими вздохами, нытьём, своими тёмными очками на бледном маленьком лице, знаете, таком лице, как у хорька. Он давил нас всех, и мы уступали, сбавляли Петрову и Егорову балл по поведению, сажали их под аресты и в конце концов исключали и Петрова, и Егорова. Было у него странное обыкновение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 обязанностью. Мы учителя боялись его, и даже директор боялся. Вот подите же, наши учителя, народ всюмыслящий, глубоко порядочный, воспитанный на тургиневой щедрене, однако же этот человечек, ходивший всегда в колёсах и с зонтиком, держал в руках всю гимназию целых 15 лет. Да что гимназию, весь город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 бояться помогать бедным, учить грамоте. Иван Ванч, желая что-то сказать, кашлянул, но сначала закурил трубку, поглядел на Луну и потом уже сказал с остановкой: "Нам «Да, мыслящие, порядочные читают Ищедрина и щедринай Тургенева разных там боклей и прочего, а вот подчинили же, терпели".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 и полуумного, который когда-то служил в денщиках и умел кое-как стряпать. Этот Афанасий стоял обыкновенно у двери с крести в руке и всегда бормотал одно и то же с глубоким вздохом: "Много уж их ныне развелось". Спальня у Беликова была маленькая, точно ящик. Кровать была с пологом,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 Очень уж шумят у нас в классах, говорил он, как бы стараясь отыскать объяснение своему тяжёлому чувству. Ни на что не похоже. И этот учитель греческого языка, этот человек Футляри, можете себе представить, едва не женился. Иван Иванович быстро оглянулся в сарай и сказал: "Шуттите". Да?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 И в самом деле голос как из бочки бу-бу-бу. А она уже не молодая, лет 30, но тоже высокая, стройная, чернобровная, краснощёкая. Одним словом, не девица, а мармелад. И такая разбитная, шумная, всё поёт малороссийские романсы и хохочет. Чуть что, так и зальётся голасистым смехом.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 Ему давно уже за 40, а ей 30, пояснила свою мысль директорша. Мне кажется, она бы за него пошла. Чего только не делается у нас в провинции от скуки, сколько ненужного, здорного. И это потому, что совсем не делается то, что нужно. Но вот к чему нам вдруг понадобилось женить этого Беликова, которого даже Ива образить нельзя было женатым. Директорша, инспекторша и все наши гимназические дамы ожили, даже похорошели, точно вдруг увидели цель жизни. Директорша берёт в театре ложу и смотрим, в её ложе сидит Варенька с таким веером, сияющая, счастливая, и рядом с ней Беликов.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 Я же тебе говорю, Клинус, ты не читал же этого вовсе. А я тебе говорю, что читал, кричит Коваленко, гремя палкой по тротуару. Ах же, боже ж мой, минчик, чего же ты сердишься? Ведь у нас же разговор принципиальный. А я тебе говорю, что я читал, кричит ещё громче Коваленко. А дома, как кто посторонний, так и перепалка.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 Внушение играет большую роль. Все и товарищи, и дамы встали уверять Беликова, что он должен жениться, что ему ничего больше не остаётся в жизни, как жениться. Все мы поздравляли его, говорили с важными лицами разные пошлости, вроде того, де, что брак есть шаг серьёзный. К тому же Валенька была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 произошло как-то вдруг надо подумать Чего же тут думать, говорю ему. Женитесь, вот и всё. Нет. Женитьба шаг серьёзный. Надо сначала взвесить предстоящие обязанности, ответственность, чтобы потом чего не вышло. Это меня так беспокоит, я теперь всю ночь не сплю. И признаться,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 Нет, братцы. Поживу с вами ещё немного и уеду к себе на хутор и буду там раков ловить и хохлят учить. Уеду, а вы оставайтесь тут со своим иудой. Нехай він лопне. И лион хохотал. Хохотал до слёз, то басом, то тонким писклявым голосом и спрашивал меня, разводя руками: Что он у меня сидит? Что ему надо? Сидеть и смотреть. Он даже название дал беликову: "Глитай обож паук". И попятна мы избегали говорить с ним о том, что сестра его Варенька собирается за обож паука. И когда однажды директорша намекнула ему, что хорошо бы пристроить его сестру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 и Беликов. Карикатура произвела на него самое тяжёлое впечатление. Выходим мы вместе из дому. Это было как раз 1 мая, воскресенье, и мы все учителя и гимназисты условились сойти с гимназии и потом вместе идти пешком за город в рощу. Выходим мы, а он зелёный, мрачнее тучи. Какие есть нехорошие, злые люди, проговорил он, и губы у него задрожали. Мне даже жалко его стало. Идём, и вдруг можете себе представить, катит на велосипеде Коваленко, а за ним Варенька тоже на велосипеде, красная, замаренная, но весёлая, радостная. А мы, кричит она,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 очень тяжело какой-то посквелянд нарисовал в смешном виде меня и ещё одну особу нам обоим близкую считаю долгому верить вас что я тут ни причём и я не подавал никакого повода к такой насмешке напротив же всё время вёл себя как вполне порядочный человек коваленко сидел надувшись и молчал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 Вошла Варенька, и с нею две дамы. Они стояли внизу и глядели. И для великого это было ужаснее всего. А лучше бы, кажется, сломать себе шею обе ноги, чем стать посмешищем. Ведь теперь узнает весь город, дойдёт до директора, попечителя. Ах, как бы чего не вышло! нарисуют новую карикатуру и кончится всё это тем, что прикажут подать в отставку. Когда он поднялся, Варенька узнала его и глядя на его смешное лицо, помятое пальто, колоши, не понимая, в чём дело, полагая, что это он упал сам нечайно, не удержалась и захохотала на весь дом.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 И уже больше не вставал. Дня через 3 пришёл ко мне Афанасий и спросил, не надо ли послать за доктором, так как де с барином что-то делается. Я пошёл к Биликову. Он лежал под пологом, укрытый одеялом и молчал. Спросишь его, а он только да или нет, и больше ни звука.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 Да у нас были скромные, постные физиономии. Никому не хотелось обнаружить этого чувства удовольствия, чувства, похожего на то, какое мы испытывали давно-давно, ещё в детстве, когда старшие уезжали из дому, и мы бегали по саду час-другой, наслаждаясь полной свободой. Ах, свобода, свобода!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 Но и неразрешённое вполне не стало лучше. И в самом деле Беликова похоронили, а сколько ещё таких человек в футляре осталось, сколько их ещё будет? То-то вот оно и есть, сказал Иван Иванович и закурил трубку. Сколько их ещё будет? повторил Буркин. Учитель гимназии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 Туп. Кто-то ходил недалеко от сарая. Пройдёт немного, и остановится. А через минуту опять. Туп, туп. Собаки заворчали. Это Мавр ходит, сказал Буркин. Шаги затихли. Видите, слышать, как кулгут, проговорил Иван Иванович, поворачиваясь на другой бок. И тебя же называют Дураком за то, что ты терпишь эту ложь, сносишь обиды, унижения, не сметь открыто заявить, что ты на стороне честных, свободных людей, и самому лгать, улыбаться, и всё это из-за куска хлеба, из-за тёплого угла, из-за какого-нибудь чинишка, которому грош цена. Нет, больше жить так невозможно.